под руководством архиепископа Геннадия. Пасхалия на 1493 год была готова вовремя. Геннадий, очевидно, игнорировал трактат XII века Кирика Новгородца, предпочитая западные источники. Среди них была, относящаяся к XIV веку, работа Геома Дюрана, Объяснение церковных обрядов Зубов Кирик Новгородец, страницы 202-204. Дюран умер в 1332 году. Книга рассматривала проблемы календаря. Первое печатное издание ее появилось в Майнце — В 1459 году. В 1495 году Геннадий заказал русский перевод его части со Страсбургского издания 1486 года. История естествознания в России. Том 1, часть 1, страница 60 -я. По мнению Симона Шишмана, переводы с «Иврита» которые бытовали в России с 15 века и обычно рассматривались как часть литературы жидовствующих, должны в основном приписываться деятельности караимов. Среди переведенных евритских работ был так называемый «шестокрыл». Он состоял из шести таблиц движений Луны. Первоначально эта лунная таблица служила для вычисления даты Пасхи, но позднее, кажется, также использовалась для предсказаний будущего. Другой астрономической работой, переведенной с латинского на русский в этот период, была космография английского ученого XIII века Иоанна Сакробоско Иоанна Голливудского. Латинский оригинал был озаглавлен «De Sparumundi». Она была напечатана в 1472 году и переиздавалась много раз до XVII века. Автор описывал 79 сфер, звезды и планеты, вокруг неподвижной Земли. История естествознания в России, том 1, часть 1, страница 60 -я. Текст русского перевода космографии не был опубликован полностью. Согласно истории естествознания, страница 60 единственная известная рукопись его находится сегодня, 1957 год, за пределами СССР. Согласно Чижевскому, 1966 год, рукопись исчезла после Второй мировой войны. Принципиальная ценность древнерусских оригинальных трудов по астрономии состояла в аккуратной фиксации в хрониках таких необычных астрономических явлений, как затмение Солнца и Луны, кольца вокруг Солнца и появление комет. Русские хроники были более полны в этом отношении, нежели западные, и таким образом оказались бесценными для современной астрономической науки, в особенности для изучения данных о периодичности и орбитах комет. История естествознания в России, страница 53-57. 1543 год. Дата публикации... «De revolutionibus orbitum solestium» Коперника ознаменовал начало современной астрономической науки на Западе, хотя теория Коперника не была сразу же принята даже там. Русские познакомились с ней лишь в середине XVII века через перевод Епифания Славенецкого и его помощников космографической работы Иоанна Блеу, зерцало всея вселенной или атлас новый